Так мы брели, не разбирая дороги, и забрели в очередной незнакомый зал. Вдруг через все это пространство ко мне потянулась какая-то невидимая рука. Она ощупала мое лицо и погладила по щеке. Кто-то простонал не по-зверски, но и не по-человечьи. Ему отозвался такой же голос в другой комнате, в третьей, Какое-то привидение пронеслось в Панфиладе. Я думал, что уже привык к неожиданностям библиотеки. Но это было слишком страшно. Я дико шарахнулся назад. Вильгельм, по-видимому, тоже испытал что-то подобное, так как замер на месте, ощупывая щеку, приподняв фонарь и озираясь. Потом он поднял руку совсем высоко, пристально следя за огнем, который почему-то заиграл живее. Подумал, послюнявил палец и вертикально уставил его перед собой. «Все понятно», — сказал он удовлетворенно, показывая мне две щели, устроенные в стенах примерно на высоте человеческого роста. Поднеся руку, нетрудно было почувствовать, что из этих узких амбразур течет воздух. Холодный воздух с улицы. А приблизив туда же ухо, я расслышал сдавленный рев. Это в щели рвался и никак не мог ворваться сердитый зимний ветер. «Должна же в библиотеке быть система вентиляции», — сказал Бельгельм. «Иначе атмосфера станет невыносимо спертой, особенно летом. Кроме того, благодаря отверстиям достигается необходимая влажность» чтобы пергаменты не пересыхали. Но хитрость строителей этим не исчерпалась. Они расположили отверстия под особыми углами и добились, чтобы в ветреные ночи потоки воздуха, входящего в каменные поры, сталкивались с другими потоками, создавали круговороты и, всасываясь в глубины комнат, производили эти загробные звуки» каковые, прибавляясь к действию зеркал и трав, и усугубляют панику тех безрассудных, кто рискует сунуться сюда так же, как мы, не узнав подробностей. Ведь даже мы на какой-то миг поверили, будто нам в лицо дышат призраки. Почему мы столкнулись с этим явлением только сейчас? Видимо, на улице не было ветра. Значит, еще одна загадка лабиринта разрешилась. Тем не менее, как из него выйти, по-прежнему не ясно. Ведя подобные речи, мы кружили и кружили по комнатам без всякой надежды, впустую махнув рукой на надписи, которые уже казались совершенно одинаковыми. Снова была семиугольная зала, снова мы описали круг по примыкавшим к ней комнатам, всё без толку. Выхода не было. Наступила минута, когда Вильгельму пришлось признать свое поражение. Единственное, что оставалось, — это улечься тут же спать, в надежде, что на следующий день Малахия нас выведет. Так мы брели, сокрушаясь о позорной развязке нашего славного предприятия, и вдруг, непонятно как, оказались в той семиугольной первой зале, Откуда начиналась лестница? Вознеся горячие благодарственные молитвы, мы, не помня себя от радости, ринулись вниз. Добежав до кухни, мы юркнули за очаг, помчались по коридору Осария и, клянусь, что зловещий оскал этих голых черепов показался мне сладчайшей улыбкою любимых друзей. Мы выбрались из Осария, пересекли церковь и, сойдя по ступеням северного портала, счастливые опустились на какие-то могильные камни. Чистейший воздух зимней ночи вливался в грудь, как божественный бальзам. Вокруг сияли звезды, и все ужасы библиотеки разом отступили куда-то далеко. «Как хорош мир! И как отвратительны лабиринты!» «С облегчением произнес я. Как хорош был бы мир, если бы имелось правило хождения по лабиринтам», ответил учитель. «Интересно, который час?» — сказал я. Я потерял чувство времени, но в кельях надо бы оказаться до того, как позвонят к полуношнице. Мы обогнули левую сторону церкви, миновали портал... Я отворачивал лицо, дабы не увидеть снова жутких старцев апокалипсиса в Супертронос Вигенти Кватвор и двинулись через весь двор к странноприимному дому. На ступенях палат возвышалась неподвижно и грозно какая-то фигура. Это был аббат. Он поджидал нас. Взгляд его был полон суровости. «Я искал вас всю ночь», — обратился он к Вильгельму, — «в келье вас не было, в церкви вас не было». «Мы проверили одну версию», — стал сбивчиво оправдываться тот. Видно было, что он в замешательстве. Аббат, ничего не отвечая, смерил его долгим взглядом, потом сказал, как отрубил. «Я искал вас с самого повечерия». Беренгар отсутствовал на службе. «Да что вы говорите!» — радостно вскрикнул Вильгельм. «И так, без всякого труда, выяснилось, кто именно подкарауливал нас в скриптории». «Его не было на повечерии», — повторил Аббат. «И в келью он не возвращался. Сейчас позвонят к полуношнице. Посмотрим». Не появится ли он? Если нет, предвижу новое несчастье. К полуношнице Беренгар не явился.